Глава третья Вот дураки! Александр Николаевич Шелепин резко отодвинул от себя докладную записку Бюро Луганского обкома КП Украины от 22 мая 1965 года. Ведь даже вечером субботы перед выходным не поленились собраться ради своего паскудного дела. Их там кошевая гипнотизирует, что ли? Раздражение секретаря ЦК КПСС можно было понять. Как будто специально отодвигали подальше, заваливали необходимыми, но все же второстепенными делами. Только вернулся из Монголии, где Циденбал своими застольями и мелкими советско-китайскими интригами отравлял жизнь чуть ли не месяц. Теперь придется заново вникать во все, что успели накрутить соратнички из президиума. разберись теперь зачем виталий титов за отделом порторганов союзных республик выкопал из потока партийных реляций это чудо вспомнил спустя десять лет что еще в бытность первым секретарем цк комсомола александр углубленно занимался этим вопросом в такое сложно поверить или наоборот кто то позаботился направить дурно пахнущие документы товарищу шелепину председателю комитета партийно государственного контроля при цк но зачем «Вообще, кто руководит этим луганским балаганом?» «Подпись Шевченко. Хм. Ничего не говорит. Жалко, что сейчас Коле Савинкину в административный отдел так просто не подкатишь. Не спросишь, как бывало, с Мироновым. Писать формальный запрос? Так ничего не получишь, кроме официальной биографии. Да и зачем усложнять?» Очень похоже, что этот Шевченко в конечном итоге из номенклатуры шелиста, а значит, может, сработать на Николая Подгорного. Сахарщик в последнее время только видимость своего мнения в президиуме показывал на деле Лени Брежневу в рот смотрел. Может оказаться, что это подстава с двойным дном. Александр Николаевич устало потер переносицу, пододвинул к себе записку и еще раз пробежал глазами длиннющий текст. Слов много, но на весь документ один реальный факт. В музее Молодой Гвардии нашли три временных комсомольских билета с подписью Олега Кошевого. И Из-за этой мелочи собрали бюро обкома. Вместо того, чтобы планово рассмотреть вопрос, заодно с мерами по обеспечению высокого урожая зерновых и работой порткома Луганского тепловозостроительного завода. Нет, что-то в этом деле нечисто. Ведь еще в 56-м Ванин во всем аккуратно разобрался. Тогда решили эту историю потихоньку замять, тем более что с беспробудно пьющим Фадеевым разговаривать об изменениях в романе было бесполезно. Истинного комиссара отряда Виктора Третьяковича аккуратно реабилитировали и наградили орденом Отечественной войны высшей степени. Кстати, единственным советским орденом, который по статусу можно было передать семье после смерти награжденного. Книгу Елены Кашевой, в которую она необъективно освещала многие факты и вносила путаницу в историю деятельности молодой гвардии, рекомендовали не переиздавать. Что им еще надо? Тут бы резко отдернуть луганский обком, чтобы не подрывали партийную дисциплину. Проводили бы в жизни рекомендации ЦК в ЛКСМ и не занимались самодеятельностью. Тем более, что должны понимать, кто именно принимал те решения. Казалось бы, делу конец, но если выплывет что-нибудь эдакое, ранее незамеченное, по шапке получит не за штатный секретарь обкома, а секретарь ЦК. За самоуверенность и нетерпимость к мнению товарищей по партии. И так уже косо смотрит, шепчется, слишком много на себя берет. Лене того и надо, непременно лишний раз укулит. Не поверишь, что недавно семьями друг другу в гости ходили, праздники отмечали». Значит, придется все делать правильно. Пишем записку помощнику Денису, чтобы подготовил директиву ЦК для да хоть института марксизма-линизма. Пусть там займутся, наконец, делом, соберут комиссию профессоров-дармоедов и отправят их в Краснодон. Утвердим в четверг на президиуме. Хорошо. А будут возражения у подгорного с шелестом, так пусть сами во всем разбираются. Голова отозвалась легкой булью, все же 46 лет уже. а интрига вокруг все больше и больше. При Никите было много проще и понятнее, да и веселее как-то. Может, зря его сняли. Шлепин встал из-за стола и, чуть прихрамывая на отсиженную ногу, обошел по кругу кабинет секретаря ЦК, похожий на небольшой спортзал. Потянулся, широко раскинул руки, резко до хруста повертел с шеи. Боль не прошла, как бывало раньше, а лишь спряталась в глубину висков, затаилась до времени. Нужны были более кардинальные меры, за которыми Александр Николаевич почти забежал в бытовой блок. Все же комфортно в ЦК все устроено. Тут тебе душ, удобное кресло, кровать и даже, похоже на капот огромного грузовика, холодильник ЗИЛ. При Сталине секретари частенько засиживались за работой допоздна и ночевали в своих кабинетах. Сейчас время другое. Кровати все больше использовали по второму основному назначению. Надо было прекратить эту недостойную коммунистов практику, но на такие предложения даже Хрущев не осмеливался. Специальная аптечка тоже предусмотрена. Обитатели подобных кабинетов редко могли похвастаться молодостью и здоровьем. Впрочем, Шелепин самодовольно посмотрел на себя в зеркало. 46 лет по меркам ЦК КПСС — это скорее юность. «То ли еще будет!» Он весело улыбнулся своему отражению и по давней привычке запил таблетку анальгина водой из-под крана. Доставать боржоми из холодильника, открывать, наливать в бокал. Вот где призрак, подбирающийся старости. Все надо делать наоборот, как в молодости. Ведь не было раньше под рукой таблеток. Александр Николаевич скинул пиджак и резко засунул голову под кран с водой. Потом немного поблескал в лицо водой из-под крана и насухо растер белоснежным махровым полотенцем. Головная боль действительно исчезла без следа. Но рабочее настроение не вернулось, скорее наоборот, потянуло на воспоминания. Секретарь ЦК подошел к высокому окну, раздернул тюлевые шторки и заглянул в глубокую синеву неба. Так, можно забыть все партийные заморочки и вспомнить детство, Воронеж. Усманка тихо шелестит водой, палит солнце, вокруг пробивающаяся пятнами молодая трава и такое же безграничное, спокойное, безмятежное небо. Засмотришься в него и забудешь, как в сотни метров на походе к Боровой медленно стучит по рельсам железнодорожный состав. Только вдали из дребезжащего конуса репродуктора несется над рекой раздольная мелодия. Бездумные жаркие первые дни каникул. Рядом загорают братья, шлепают картами друзья. Девушки, непрерывно болтая о чем то своем, режут на закуску купленные в складчину полбатона вареной колбасы, хлеб и вареную картошку. Несколько бидонов с пивом аккуратно притоплены в воде. По крайней мере, неделю можно ни о чем не думать. А дальше надо ехать в Москву, поступать в институт... Пора начинать самостоятельную жизнь. Итак, отец, начальник на железной дороге, тянет жену и троих детей, позволяя учиться. Спасибо советской власти. Без разносолов, но голода не знали. Последняя весна беззаботного детства. Дальше только все убывающий водоворот. Учеба, комсомольская работа, девушки, финская война, женитьба. Александр Николаевич посмотрел на часы. После того, как Вадик привез из-за гран-командировки швейцарский омега де -Вайл, это доставляло особое удовольствие. Очень удачное приобретение. Корпус золота 750 пробы, 18 карат, при этом цвет не пошло-желтый, как делают в СССР, а светлый. Уже с пары шагов неотличимы от обычного стального. Ониксовая инструкция раскрывала свою прелесть только владельцу. Не уступал часам ремешок, качественная крокодиловая кожа, не непошлый тяжелый браслет. Модно, дорого, но для окружающих незаметно. Эта вещица идеально вписывалась в тщательно лелеемый образ коммуниста-аскета. «Четверть двенадцатого. О, пора на обед!» Подхватил накинутый на стул пиджак, подтянул узел галстука. «Настоящий коммунист всегда должен выглядеть строго и по-деловому». тем более член Президиума ЦК КПСС. Выходя из тяжеленных двойных дверей кабинета, кивнул сидящему в окружении телефонов теске референту: «Я в буфет буду через полчаса». В коридоре мягко прикрыл обитую дермантином дверь с табличкой «Шелепин А.Н». Предмет особой гордости, ведь такую простую форму без указаний, должностей или отделов могли себе позволить очень немногие в ЦК. Широкая красно-розовая дорожка с узорчатой окантовкой по краям стелилась по паркету, заглушая шаги. Торопиться не надо. Солидность, обходительность — таков нынешний стиль. Встреченные сотрудники уважительно здоровались, величали по имени-отчеству. Уже третий год в секретарях, а все никак не может привыкнуть отвечать только легким кивком головы. Приятно, чего ж говорить. Лифт у секретарей ЦК отдельный, с персональным ключом. Право слово. В общем, ездить веселее, но положение обязывает. Зал буфета встретил ярким светом и особой гукой чистотой. Вроде бы и разговаривали посетители, но тихо, почти не слышно. Перед высоким стеклом стойки человек двадцать, но четыре буфетчицы обслуживали всех цирковой скоростью. Он взял помидорный салат, семь копеек... Копченый белужий бок, 15 копеек, и пару мишек на лесозаготовке. Налил за отдельным столиком кипятка в чашку с заваркой, кинул пару кубиков сахара и сел за стол. Вроде один общий зал, но на самом деле он был разделен незримыми границами, пересекать которые считалось дурным тоном. Горе-нарушителю конвенции ходили слухи, что новичка-консультанта, случайно забредшего в сектор заведующих отделами, уже к вечеру лишили портбилета. В кабинет вернулся как раз со звонком вертушки. «Шелепин слушает!» Шорик, привет!» В трубке послышался жизнерадостный веселый голос. «И тебе не хворать, Володя!» Александр Николаевич явно обрадовался старому другу. «Как от монголов вернулся и не встречались!» «Вот и я про то же!» Владимир Семичастный радостно заржал в трубку. Тряхнем стариной, скоротаем вечер на даче, а? Заодно и девочки языки поточат. Соскучились, поди!» «Даже не знаю, может, и в выходной работы много. Брось ты свои интеллигентские замашки! Ни за что не поверишь, что тебя завалили делами! Вообще, грузи все на помощников, пусть отрабатывают свой паёк!» «Да Краснодонский горшок опять прохудился, все утро потерял с ними. Впрочем...» «Да ведь прав, Володя, сколько можно? Это тоже повод». «Давай часиков в семь-восемь!» «Опять даже выпить толком не успеем!» «Не спорь, в пять и никаких возражений!» «Ладно, ладно, хватит бульдозером давить, с таким напором только шпионов ловить!» «Ничего, тебя иначе никак не выдернуть! Скоро в кабинете ночевать начнешь!» «Не надейся!» «Все, жди к пяти, буду как штык, и с подарком!» «Каким?» — удивился Шелепин. «Ты, злодей, бутылки приличные ни разу не привез, а тут подарок обещаешь!» «Не скажу, сам узнаешь!» Владимир со смехом положил трубку. Звонок председателя КГБ пробудил невеселую думы. Вот как был один искренний и верный друг, так и остался. Даже хуже. Прежние соратники ПЦК начали незаметно потихоньку дистанцироваться... Переводить отношения в рамки формально-служебных. Считай, с Нового года ни с кем, кроме Володи, не общался. За столом подводку и закуску. С ним, да, с женами. Плохой признак, и непонятно, что с этим делать. Неимоверно быстрый карьерный взлет привел в тупик. Выше только Брежнев. Первый секретарь ЦК «Компромисс», который в октябре, когда снимали Никиту, устроил всех. Спустя полгода стало понятно, что нет ничего более постоянного, чем временное решение. Ильич устроил практически всех. Не лез глубоко в дела республиканских вождей, не рубил с плеча в цк интригах, старался найти устраивающий большинство вариант. Даже отставки проводил мягко, с понижением на пару-тройку ступеней, но без оскорблений и грубости. Развивал космос, приносящий СССР громкие международные победы, После резкого Хрущева новый первый секретарь казался многим в аппарате ЦК удачным вариантом. Ведь от добра добра не ищут. А в последнее время стало хуже. У Лени начали появляться стойкие постоянные соратники в президиуме. Сослов Скириленко мощно работают, Гришин теперь на них и ориентируется. Еще в марте затянули в президиум Мазурова и Устинова. «Что-то надо делать, даже Володя прямо намекал на это». Внутренний голос зло возразил. «Не обманывай хотя бы себя. Ты невероятно удачливый карьерист, вовремя выбравший кураторов. После случая с Зоей Космодемьянской и встречи со Сталином тебя по жизни просто вели. Да что там? Ты за все время не принял сам ни одного по-настоящему серьезного решения. Сначала первый секретарь комсомола Николай Михайлов вытащил тебя в замы, потом, уйдя в ЦК партии, посадил в своё кресло». После крушения Маленкова в 54-м и ссылки Николая послом в Польшу умудрился выкрутиться. Льстивым выкриком с трибуны съезда подсластиться к Хрущеву. Дальше опять повезло. После неудачного бунта Старой Гвардии в 57-м Никите позарез нужны были новые, еще не увязшие в интригах кадры. «В 58-м тебя внезапно поставили председателем КГБ под крыло Николая Миронова». А там и в секретари ЦК перетащили на ключевой комитет. Миронов. О, он был очень, даже можно сказать, чрезмерно осторожен. Именно Николай Романович аккуратно из-за спин соратников готовил смещение Хрущева. Гениальный человек. Он понимал, что пришедший к власти лидер никому не отдаст правление. Этот сладкий плод. Но и самому возглавлять переворот было опасное занятие. Поэтому поставил сразу на двоих... Сашу и Лёню, полагая, что в дальнейшем сможет пройти между ними на самый верх. И это бы ему наверняка удалось, не вмешайся, злодейка судьба. Теперь фигуры играли сами. Особенно тяжело оказалось в последнее время с Андреем Кириленко. Как зам-председателя бюро ЦК КПСС по РСФСР, он вошел в президиум и полностью подстроил работу под желание председателя. Теперь натурально выкручивал руки первым секретарям обкомов и прочим членам бюро. Шлепин представил себе лицо Кириленко. зачесанные назад волосы, окаймляющие лоб и виски, посаженные к переносице глаза под стеклами очков, широкий нос и плотно-плотно сжатые губы. Зло сплюнул. черт. Ну вот как с фролом Козловым. Его так тянул Никита, преемником своим называл. Но однажды на охоте не поделили убитого кабана. Хрущев аж заставил егерей пулю вырезать, так свою правоту доказывал. Очень Фрол переживал, извелся весь. И вскоре инсульт, длительный запрет врачей на работу, а там и на пенсию отправили. Очень вовремя подгадал к октябрьскому пленуму. Мечты, мечты, ладно, пора собираться. Шлепин позвонил, предупредил жену, потом цековский гараж и прислугу на даче. Оставив несколько заданий помощнику, щелчком тумблера на телефонном пульте переключил свою вертушку на рефрента. Через пару часов «Волга-охрана» и уютный ЗИЛ-111Г с Александром и супругой Верой Борисовной миновали услужливо распахнутой прислугой ворота дачи в Сосновом Бару. Володя уже приехал. Его чайка смотрелась на стоянке забавной младшей сестрой рядом с более крупным четырехглазым ЗИЛом. Сам гость, высокий, широкоплечий мужчина, шел широкими шагами, а вернее, почти бежал от дома к приехавшим хозяевам, заранее раскрывая руки для объятий. Его жена, улыбаясь, как подобает серьезному научному работнику, спешила рядом. Мы тут уже распорядились об ужине в беседке у реки. Пойдем сразу туда. Да подожди, подожди, Александр прервал друга. Не только у тебя подарки бывают. Быстро сдернул с Володи его генеральскую фуражку, Водрузил на ее место спрятанную за спиной монгольскую шапку-колпак с высоким конусным пиком малого цвета и с золотым клоком волос на кончике. «Вот тебе лично, цеден балла!» Он развернул приятеля к женам. «Правда, красавец?» «Злодей!» Владимир Ефимович безуспешно пытался рассмотреть себя в автомобильном стекле. «Что, так на службу завтра идти?» «Обязательно! Прямо сейчас постановление Президиума ЦК подготовим!» Эх, Володя вдруг стал серьезным. Нам надо поговорить и по совершенно необыкновенному поводу. Вера, Тоня, идите в беседку, мы сейчас вас догоним. Мигом отреагировал Александр. Дача только называлась таким несерьезным словом. На самом деле, не всякая помещичья усадьба XIX века могла поспорить размерами с этим государственным объектом. Огороженный кусок первоклассного соснового леса имел площадь более 20 гектаров. Проложенные с хорошей выдумкой дорожки делали его необъятным при прогулках. Добавлял удобство и кусочек персонального пляжа с летней беседкой. Сам дом тоже напоминал о дореволюционных эксплуататорах. Два этажа отштукатуренные и покрашенные в салатный цвет с белой отделкой по центру, широкое крыльцо с шарами светильников, накрытых мраморных перилах над крыльцом, громоздкая арка балкона. По обе стороны крылья здания на четыре огромных окна каждое. Сзади, за аккуратно подстриженными кустами сирени, тёплый коридор и небольшой домик прислуги. Пойдём по той дорожке. Разговор где-то на час. Безапелляционно заявил Семичастный. «Быстрее не получится!» «Надо женам сказать, чтобы не ждали!» Александр Николаевич крикнул погромче, чтобы его услышали дамы, и продолжил. «Это что, кто-то в ЦК оказался американским шпионом?» «Хуже, Саша! Все очень серьезно!» «Неужели зеленые человечки?» Сострил по инерции Шелепин. «Сам смотри, не маленький!» Владимир протянул бумажник из тонкой темно-коричневой кожи. и насмешливо пошутил. — А то еще санитаров, не дослушав, позовешь. Собеседники, не торопясь, шли по забитой тесанным гранитом тропе, извивающейся между высокими соснами. Катящееся к горизонту солнце причудливо протыкало игольчатые лапы, бросало на землю яркие, чуть колышущиеся пятна света. Молчали, пока Александр не закончил изучать паспорт Петра Юрьевича Воронова с орлами и надписью «Россия». Выданный в 2002 году залитый в пластик пестрый квадратик водительского удостоверения от 2010 года, технический паспорт на Toyota Rav4 2000 года выпуска, кучу странных пластиковых карточек, деньги, выпущенные банком России в 90-х годах и прочую мелочь. Кто-то серьезную игру с нами хочет начать. Ни в коем случае. Есть вполне живой гражданин, заявляющий, что перенесен неизвестной силой или технологией из 2010 года. Он разве не сумасшедший? Вроде не сбрендил. Музыки, начальнику КГБ Свердловской области, лично с ним беседовал. Достоверность информации подтверждает полностью. Кроме того,. По случайности, свидетелем его переноса вместе со здоровенным куском асфальтированной дороги оказалась родная сестра одного из его сотрудников. Мистификация такого масштаба не под силу никому на земле. «Да ну, не может быть. Искали более рациональное объяснение. Там аргументов как грязи, и все подтверждает перенос. Что-то кроме человека и документов есть? Мудрый начальник всегда зрит в корень». Владимир чуть повернулся и посмотрел в другу в глаза. Пришелец попался обалденно экипированный. Семичастный заглянул в вытащенную из кармана бумажку и показал список с автомобилем Toyota переносным телефоном HTC и компактным компьютером Dell. Это из основного. Кстати, мы проверяли, такая автомобильная фирма в Японии существует реально, но ничего подобного не делала. Производители остального вообще не смогли найти. «Прямо на целой машине попал?» «Точняк, совсем барахлом», — охотно подтвердил Семичастный. «Еще не все, прекрасная маркиза. Этого мало. Перенесенный гражданин, попаданец, как он себя называет, вполне неплохо знает нашу будущую историю, в том числе персонально мою и твою». «И ты молчал!» Александр Николаевич резко повернулся и чуть не столкнул Семичастного с дорожки в траву. Получилось плохо, почти десяток сантиметров разницы в росте и двадцать кило, и веси играли не в пользу Шелепина. «Что ты сказал?» Нервы береги, Саш. Есть три новости. С какой начать?» «Достал уже». «Хороший, умрем мы с тобой спокойно от старости после 1992 года». «Дальше Петр попросту не знает». А -а -а. «Плохая генеральным секретарем до 1982 года будет Ленька». Нас законопатят по углам, меня на Украину, тебя укреплять, профсоюзы. Уже скоро. Значит, сожрут козлы старые. И еще совсем плохая новость. В конце 80-х партия потеряет власть, страна встанет на капиталистические рельсы развития и ту-ту. Все понесется в задницу, СССР развалится на республике с войнами, разрухой и прочей фигней». «Советский Союз, вернее, уже Россия, скатится в разряд третистепенных стран». «Они там точно озверели. В голове же такое не укладывается. Ну не может быть! Не может никогда!» Александр уже не говорил, просто плевался словами. Ха, я после вчерашнего разговора с Музыкиным не спал ни секунду. Вот веришь, пытался, но мысли в голове кругами и...» «На смех потянуло, как бабу истеричную. Теперь вдвоем смеяться будем». «Так точно. Мы тут задницу рвем на британский флаг себе и врагам, а...» «Уже через двадцать лет это никому не будет нужно». «И сдохнем мы всеми забытые, доживая на маленькую пенсию, хорошо, если не на улице». «Ну, у тебя хоть генеральская пенсия будет, если этого не лишат». Собеседники замолчали. Владимир достал пачку сигарет, закурили. Камень дорожки по-прежнему гладко ложился под ноги, все так же мельтешили по невысокой траве сосняка солнечные зайчики. Воздух, как всегда, дурманил мягким ароматом прелой хвои и нагревавшейся на солнце смолы. Но мир изменился, и с этим как-то надо было жить дальше. «И что теперь делать?» Александр, наконец, щелчком послал окурок в лес. «Его надежно изолировали?» «Шлепнут без некролога!» Кроме сестры нашего Старлея парня никто не видел. Рассказам можно доверять? Скорее всего, да. Музыкин колол, опыт у него богатый. Говорит, что этот Пётр ничего не скрывает. Наоборот, подчеркивает свою полезность. Его можно понять, но распад СССР, Брежнев, войны, профсоюзы. Вот-вот, Саш, главное, сам с нарезки не сорвись. Еще детали не узнал, а уже в ужасе. Володь. «Нам нужно обязательно предотвратить эти события». Шелепин опять потянулся за пачкой столичных. «Надеюсь, еще не поздно». «Не боись, Саш, все будет по уставу». Семичастный скорчил страшную солдафонскую рожу, одновременно протянул руку за сигаретой. «Врагов СССР мы обязаны уничтожить». «Любой ценой», — веско припечатал Александр Николаевич. «Есть!» — генерал-полковник КГБ вполне серьезно вскинул руку к виску. Докладываю обстановку. Музыкин прямо при мне написал рапорт на десяток страниц. Когда факты и сигареты иссекли, солнце едва виднелось над горизонтом. Пойдем скорее к женам. Небось, переживают, забеспокоился Александр Николаевич. Как бы чего плохого не подумали. Скорее, там водка есть на трезвую голову такую не усвоить. Утро вторника 25 мая 1965 года. Началось традиционно с головной боли. Впрочем, к этому коммунистам не привыкать. Грустно, думал Шлепин, выпивая мерзкий, но эффективный коктейль-похмелятор, предусмотрительно принесённый женой из буфета. «Саша, что вчера с тобой было?» — озабочно спросила Вера Борисовна. «Я с 53-го не видела, чтобы ты так много пил, да и семичастный хорош. А уж что вы рассказывали, так совсем ему непостижимо». «Что именно мы говорили?» Александр Николаевич наморщил лоб. «Верно, чепухи было много». «Ничего конкретно, но дикое что-то. Проразвал СССР, какую-то перестройку, войну в Грузии. еще Армстронга ругали, как будто этот негр что-то гадкое сделал». «Знаешь, Вируся, «Ну и не говори». Жена резко отложила книгу и встала с кресла. «Да погоди ты, не обижайся». «Очень странные вы с Володькой были вчера». Полночь не спала, думала, что случилось. Вера Борисовна присела на кровати и, обняв мужа, продолжила. — Саша, расскажи, что-то серьезное произошло? — Скорее, удивительное и страшное. — А, да плевать! — решился Шелепин. — Вчера стало известно наше будущее. — Неужели новый провидец спустился с гор Кавказа? — Намного проще. Неизвестным образом к нам переместился человек из 2010 -го года — — О, и как там живут? — машинально поинтересовалась Вера Борисовна, не успев поверить словам мужа. — По-разному. Конкретно мы будем жить долго, но не слишком счастливо. — Нет? Ты на самом деле серьёзно? — Совершенно. Уж поверь, пожалуйста, есть все доказательства. — Тогда давай все с самого начала. На поздний завтрак в летней беседке собирались уже вчетвером. Выяснилось, что жены, не сговариваясь, с утра раскололи своих председателей КГБ. Впрочем, последние не слишком сопротивлялись. Новость была слишком важна и потрясающая, чтобы держать ее в себе. Да и сказано, на вечерней пьянке было хоть и намеками, но слишком многое. Как ни странно, основную суть первыми ухватили именно женщины. Наверное, им природой положено заботиться о будущем. Ведь их мужья, вожди своего, собственно, практически ничего не имели. Находясь на вершине власти, они, мягко говоря, ни в чем не нуждались. Но не более того. Дача, лимузин, мебель, даже квартира — все было государственным. Выходя на пенсию или срываясь с карьерной лестницы, партийные лидеры теряли все без остатка. Дети и жены не наследовали практически ничего. Да и вообще. Супруги первых лиц государства прекрасно знали, как живут настоящие капиталисты-олигархи. Несмотря на декларируемую приверженность идеалам марксизма-ленинизма, пухлый червячок зависти проползал темными ночами в самой сокровенной закоулке сознания. Он грыз мозг сравнением бутиков Парижа и сотой секции Гума, санаториев в Пицунде и пятизвездочных отелей на Лазурном берегу. Отравлял мысли о старости и угрозы жизни на одну пенсию, ведь даже пенсионер союзного значения не получал ничего по сравнению с финансовым достатком зарубежных политиков. Мужчинам было тяжелее. Подобно искренним, возможно, истово верящим монахам, которые отдали жизнь служению святому престолу и прикипели к своей келье, Они привыкли к почитанию паствы, хвалебным речам и вполне земному вознаграждению едой и кровом. Каково было узнать, что усердно молящиеся сегодня люди завтра с криками радости разнесут храм на кусочки, а заодно брезгливо вытолкают в зашее служителей культа, пожалев на них даже пули кары. Как говорится, имелось о чем задуматься. Впрочем, все присутствующие понимали, что двадцать лет — немалый срок — Призрак огромной, почти неограниченной власти манил своей близостью. Отказываться от такого было попросту смешно. Новые знания не только давали существенные преимущества в грядущей аппаратной борьбе. Они оправдывали практически любые средства великой целью спасения Советского Союза. Воспринятые Шелепинами еще в детстве и юности убеждения прорвались на новый уровень. Внезапно секретарь ЦК КПСС понял, что ради такой цели он готов бороться со всей коммунистической партией. Но ну, результаты этого решения Александр Николаевич почувствовал только спустя много лет. Однако ситуация требовала срочных действий. Друзья прошли суровую школу партийных дискуссий, обсуждение перспектив вполне профессионально задушили в зародыше. На повестке фактически стоял только один принципиальный вопрос, а именно: Раскрывать информацию соратникам в ЦК или нет? Впрочем, преимущество монопольного использования информации оказалось столь велико, что довольно быстрое обсуждение скатилось к поискам достойного предлога для сокрытия важных сведений. Тем более, что объяснений для таких действий было более чем достаточно. Лишние 10 человек, вдобавок к восьми уже посвященным, создавали недопустимый риск. Безусловно, предателей партии и страны среди членов президиума не было. Но порой так трудно провести четкую грань, понять, где заканчивается использование знания о будущем и начинается разглашение серьезных государственных секретов. Следствием этого стало понимание. Доверять работу с попаденцем КГБ ни в коем случае нельзя. Разумеется, никто не поверит рассказам сумасшедшего, которым Пётр тут же станет без своей техники. Вот только беседы секретаря ЦК с необычным арестантом станут очень странным событием, о котором в ЦК узнают примерно через час. А через три начнут задавать неприятные вопросы на президиуме. Дать бумагу, карандаш и пусть пишет — ничуть не легче. Соратники по партии по этим листочкам и спросят. «Вы, стукачи, в КГБ каждый первый, а каждый второй — двойной агент. Хорошо, хоть и у своих же начальников. Они очень разные». Александр прекрасно понимал положение семичастного, а сам несколько лет назад был в его шкуре. Но осыпал он комитетчиков генеральскими званиями, получил благодарность за готовность к выполнению задач партии, но преданности не заслужил. Между этими словами дистанция огромного размера. Комсомольцы все равно оставались для КГБ контролерами, непрофессионалами, в общем чужими. Таких и предать не грех, коллеги поймут и поддержат. Точно так же бессмысленно было засылать попаданцев в глушь лесов или селить на конспиративной квартире. Он не казенный харч, прожирать должен, а показания давать. Процесс не быстрый, за день не успеть. Скорее всего, не один месяц понадобится, ведь тут не отдельный факт придется выяснять, а целую жизнь по полочкам разложить. Доверять такую работу даже вдоль и поперек проверенному сотруднику опасность великая. Радовало только одно — полковник Музыкин честно заработал красные генеральские лампасы. Информация была жестко локализована, и о прорыве во времени знали кроме присутствующих всего три человека. Это позволяло на длительный срок замкнуть Петра исключительно на свои цели и задачи. С такими шансами имелся смысл бороться за сохранение СССР, тем более, по словам прибывшего, многие ученые 2010 года верили в возможность изменения будущего с образованием новой ветви реальности. Хотя что это значит, никто до конца не понимал. Самую дельную мысль выдвинула Вера Борисовна уже после того, как официантка с поваром принесли чашки для чая и большое блюдо с пироженными. — Надо привести этого Петю тихо и поселить прямо на этой даче, как дальнего родственника. Сами же говорите. На сотрудничество идет охотно, даже старается. Ничего не скрывает, агрессии не проявляет. Ну, — Но мало ли, что у него в голове. — озабоченно возразил Александр Николаевич, пытаясь откусить большой кусок эклера и не выдавить при этом крем на рубашку. — Страшные вещи рассказывает. — Так проверьте его аккуратно с Володей. Наблюдение организуйте». Тут одной только охраны. В доме человек десять. — А что? — семичастный вслед за своей наполнил кипятком чашку супруги. — Будете на пару с Верой чай с ними по вечерам пить, анекдоты друг другу рассказывать? — Все тебе шуточки. Антонина Валерьевна легко ударила по затылку и взъерошила волосы на голове генерал-полковника. — На первый взгляд, идея неплохая. Шелепин задумчиво посмотрел в сторону дачи. Места хватает, не объезд. А болтать он не будет лишнего при охране до да прислуги. Вменяемый, так мне Музыкин говорил. Хотя, кажись, не сильно умный, своими знаниями не поразил. Вопрос, по-моему, только один. Долго ли с ним мучиться? Забочно спросила Вера Борисовна. Ведь эдак детей придется на лето в Москве оставлять. «Как на Лубянке?» — усмехнулся семичастный. «Днем пусть пишет, вечером следователю отвечает. Месяца за два-три даже шпионы все рассказывают». Э, какие следователи, Володя? Тут придется нам с тобой работать». «Могу я присмотреть, если он на самом деле нормальный», — добавила Вера Борисовна. «Саша, передай бисквит с розочкой». «Как все расскажет, определяйте ко мне в камеру для опытов». Семичастный притворно потер руки со зверским лицом. «Или сначала орден ему дашь?» «Проще оформить инвалидность по голове. Пенсию нормальную и пусть живет в свое удовольствие прямо в Москве. Приглядеть будет несложно». Подвел итог Шелепин и озабочно поинтересовался. «Володя, твои точно тут ничего не прослушивают?» «Проверю обязательно», — ответил председатель КГБ. «На всякий случай надо воздержаться от разговоров в кабинете и прихожей на первом этаже. Хотя времени с прошлого раза прошло всего ничего, люди в отделе не менялись». «А что делать со Свердловским сотрудником и сестрой?» — напомнила Антонина Валерьевна. «Ну, не стрелять же в него». Опять неуклюже блеснул профессиональным юмором муж. «Вообще-то парень все правильно сделал». Такого можно поближе перевести, дабы от правильного начальника поставить, чтобы присмотрел. Хотя Старлей болтать лишний раз не будет. Эту дурь у них еще в училище выколачивают». «Володь, а его сестру куда?» «Угораздило ее засветиться в официальном расследовании, которое сейчас пытается вести ребята Музыкина. Оставлять в Энпетровске нельзя, да и в Свердловске нежелательно. Она женщина, никакая подписка не поможет, все разболтает». «Но-но, поаккуратнее!» Антонина Валерьевна шутливо, но крепко пихнула мужа в бок. «Ты брось этот мужской шовинизм, а то быстро на раскладушку в коридор переедешь. Может, ее сюда пусть невесту изображает? Ни один шпион не доберется. А контролировать парня будет проще». Опять поспешила с идеей практичная Вера Борисовна. «В общем-то, идея!» — подтвердил Александр Николаевич. «Тем более, что все должно решиться максимум к осени». Мы просто обязаны аккуратно переломить ситуацию в президиуме. В противном случае будем созывать экстренный пленум ЦК и сдавать попаденца товарищам на растерзание. Нам от этого все равно хуже не будет, но для СССР появится хоть какой-то шанс».